Часть с е д ь Изменение промежуточных убеждений. Глава ш е с т н а д ц а т а Дневник диспута Эву-Уре с аргументами. Специфика изменения промежуточных убеждений. Когда человеку сложно оспорить автоматическую дисфункциональную мысль или трудно поверить в альтернативную, Важно опускаться на уровень промежуточных убеждений и работать с правилом, условным предположением или отношением, которое и является основой и источником этой заряженной и травмирующей автоматической мысли. К тому же, когда работа останавливается на уровне оспаривания неосознанного мышления, человек зачастую остается в неведении относительно источника этих мыслей. промежуточных установок, выраженных в форме правил, условных предположений и отношений. Важно понимать, что у любого человека есть множество таких верований, которые он мог усвоить в прошлом и которые поддерживаются в настоящем, но точно могут быть модифицированы и заменены на более рациональные, реалистичные и гибкие правила, условные предположения и отношения. Действительно, если продиспутировать эти иррациональные верования промежуточного уровня и за счет такого оспаривания уменьшить к ним степень доверия, это позволит воспринимать доселе являвшиеся триггерными ситуацией более адаптивно. Такой эффект достигается за счет расшатывания фундамента автоматических мыслей, иррациональных верований промежуточного уровня, дисфункциональных правил, условных предположений и отношений. Специфика диспутирования иррациональных верований. Итак, при в е д е н и и и анализе дневника «Мысли СМР» вы можете заметить, что некоторые автоматические мысли и темы могут часто повторяться или быть схожими в различных ситуациях, что указывает на то, что за ними скрываются более глубокие и менее осознаваемые правила, условные предположения и отношения. Говоря иначе, иррациональные верования промежуточного уровня. из которых и произрастает неосознанное дисфункциональное мышление. Эти иррациональные верования, правила, у с л о в н о е предположения и отношения могут отражать различные промежуточные убеждения, клинические формы когнитивных искажений, иными словами, выступать частым проявлением тех или иных установок или их сочетания, д о л ж е н с т в о в а н и е катастрофизации, сверхобобщения и так далее. Для выявления этих иррациональных верований, помимо анализа повторяющихся мыслей и их тем, вы также можете отслеживать правила, условные предположения и отношения, выраженные в ваших автоматических мыслях, и применять технику вертикального спуска или задействовать другие способы выявления промежуточных убеждений, описанных ранее. Это прояснит значение вашей конкретной, эмоционально заряженной и наиболее травмирующей автоматической мысли. Диспутирование иррациональных верований, правил, условных предположений и отношений, отражающих те или иные промежуточные убеждения, когнитивные искажения, т р е б у ю т больше времени, нежели изменения автоматических мыслей. Однако оспаривание этих жестких, догматичных, нереалистичных и ограничивающих верований будет постепенно уменьшать веру в порождаемые ими автоматические мысли и в целом уменьшать частоту их возникновения. Стоит заметить, что, оспаривая конкретное иррациональное верование, вы тем самым невольно ослабляете все остальные установки, поскольку оказываете влияние на промежуточные убеждения, из сочетаний которых они и состоят. Структура дневника диспута э в у у р е с аргументами. Если для изменения автоматических мыслей применяется дневник диспута ЭМУ-УМЭ, то для оспаривания иррациональных верований промежуточного уровня правил условных предположений и отношений используется схожий, но еще более детализированный дневник диспута ЭВУ-УРЭ с аргументами, сочетающий в себе принципы когнитивной терапии К.Т. Аронебека и рационально-эмоционально-поведенческой терапии РЭПТ Альберта Эллиса. п р и м е ч а н и е Методологической основой дневника диспута ЭВУ-УРЭ с аргументами является протокол ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии номер 2, разработанный Ковпаком в 2003 году и расширенный нами в соответствии с принципами рационально-эмоционально-поведенческой терапии Элиса. л Этот дневник имеет зеркальную структуру и состоит из дисфункциональной ЭВУ и функциональной УРЭ частей, где Э. «Дисфункциональные эмоции», В. Иррациональное верование, д и с ф у н к ц и о н а л ь н ы е п р а в и л а условное предположение или отношение У. Дисфункциональные убеждения, лежащие в основе иррационального верования. Вторая У. Функциональные убеждения, лежащие в основе рационального утверждения, суждения, высказывания. Р. Рациональное утверждение, функциональное правило, условное предположение или отношение Вторая «э» — функциональные эмоции, фиксирующиеся в результате и м а г и н а т и в н о й проверки, представление себя в той же триггерной ситуации, но уже с рациональным утверждением. Важность конкретных формулировок. Оспаривать иррациональные верования промежуточного уровня, правила, условные предположения и отношения, эффективны лишь тогда, когда они сформулированы конкретно. Диспут об абстрактном не приведет к желаемому результату. Так просто невозможно эффективно оспорить условное предположение «Если я буду говорить спонтанно, то точно скажу какую-то глупость, и тогда все меня осудят». Фразу лучше переформулировать в более конкретный вариант. «Если я буду говорить спонтанно в гостях у Алины, то точно скажу какую-нибудь глупость, и все присутствующие меня осудят». Или еще пример. Сравните абстрактное условное предположение «если я совершу какую-то ошибку, то это будет значить, что я никчемный», и конкретные допущения «если я ошибусь при расчетах в б о г а л т е р с к о й программе на работе, то это будет значить, что я никчемный работник». Оспаривание конкретных и рациональных верований промежуточного уровня, правил, предположений и отношений будет постепенно приводить к расшатыванию более общих. Но диспутирование важно начинать с реальных верований, относящихся к конкретным ситуациям. Я не должен ошибаться в расчетах на работе и лишь затем переходить к более абстрактным «я не должен ошибаться на работе» и «я не должен ошибаться». Алгоритм заполнения дневника диспута ЭВУ-УРЭ с аргументами. Для заполнения дневника диспута ЭВУ-УРЭ с аргументами вам нужно будет осуществить несколько несложных действий. Действие первое. Вы пишите конкретно сформулированные дисфункциональные правила, условные предположения или отношения, иррациональные верования промежуточного уровня, являющиеся основой дисфункциональных автоматических мыслей или даже выраженной форме них, возникших в конкретной ситуации. и оцените степень доверия к этому иррациональному верованию в процентах. Обратите внимание, важно понимать, что выписанное вами иррациональное верование в любом случае явно или имплицитно, то есть неявно, скрыто, подспудно, будет содержать требования и, как правило, вытекающие из него выводы, отражающие убеждения к а т а с т р о ф и з а ц и и низкой переносимости фрустрации, глобальной оценки, иные промежуточные убеждения, когнитивные искажения. Для наглядного отображения содержащихся в вашем иррациональном веровании требований вы можете перевести условные предположения, выстроенные по формуле «если то», в синонимичное утверждение, сформулированное в виде «икс не должен, а иначе, а если». Так, у с л о в н о е п р е д п о л о ж е н и е если я не сделаю проект быстро и увязну в нем на долгое время, то это будет невыносимо, можно перевести в правило, содержащее требование. Я должен сделать проект быстро, а если я увязну в нем на долгое время, то это будет невыносимо. Если вы не переводите условное предположение в п р а в и л а важно понимать, что первая часть условного предположения, если, в любом случае будет отражать требования к себе, другим людям или миру в целом. Требования содержатся в правилах и в первой части условных предположений, однако отсутствуют в отношениях. Смотрите таблицу номер 31 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 31, дневник диспута э в у у р е Определение иррационального верования. Иррациональное верование, правило, предположение или отношение. д и с ф у н к ц и о н а л ь н ы е В процентах. Я должен сделать проект быстро, а если я увязну в нем на долгое время, то это будет невыносимо. 75%. Действие второе. Опишите дисфункциональные, негативные эмоции, которые вы испытывали в конкретной ситуации и которые вызывались этим иррациональным верованием, а также обозначьте степень их выраженности в процентах, так как они проявлялись в конкретной ситуации. Смотрите таблицу номер 32 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 32. Дневник диспута Эву-Уре. Определение дисфункциональных эмоций. и р р а ц и о н а л ь н ы е в е р о в а н и я правило, п р е д п о л о ж е н и й или о т н о ш е н и я Я должен сделать проект быстро, а если я увязну в нем на долгое время, то это будет невыносимо — 75%. Эмоции дисфункциональные — в процентах. Злость — 60%. Уныние — 50%. Действие третье. Определите дисфункциональные убеждения, установки, когнитивные искажения, содержащиеся в выписанном вами иррациональном веровании, например, д о л ж е н с т в о в а н и е глобальная оценка, сверхобобщение, чтение мыслей и т.д. а к а л е е Смотрите таблицу номер 33 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 33. Дневник диспута Эву-Уре. Определение дисфункциональных убеждений. Иррациональное верование. Я должен сделать проект быстро, а если я увязну в нем на долгое время, то это будет невыносимо. 75%. Эмоции. Злость. 60%. Уныние. 50%. Убеждение. Установка. д и с ф у н к ц и о н а л ь н ы е Долженствование. Низкая переносимость фрустрации. Действие четвертое. Напротив каждого дисфункционального убеждения запишите альтернативные функциональные убеждения, на которые вы будете опираться при формулировании нового рационального утверждения. Например, пожелания, конкретная оценка, конкретизация, фактичность и т.д. а л е е Обратите внимание, чтобы напомнить себе виды функциональных и дисфункциональных промежуточных убеждений, используйте таблицу когнитивных искажений и альтернатив, которая была представлена ранее.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 Низкая переносимость фрустрации. Убеждение, установка функциональная. Пожелание. Высокая переносимость фрустрации. Действие пятое. Выпишите как можно больше аргументов пользу иррационального верования, говоря иначе, доводов, доказывающих истинность в кавычках этого верования и поддерживающих его. Обратите внимание. Важно выписать доказательства в пользу каждой из частей вашего иррационального верования, как в пользу содержащегося в нем требования, почему должен, так и в пользу выводов из него, например, катастрофизации, низкой переносимости фрустрации, глобальной оценки и других, в зависимости от формулировки верования. Почему это ужасно? Почему это невыносимо? Почему в этом случае я неудачник? И так далее». Каждое иррациональное верование лучше разбирать отдельно друг от друга, дабы не использовать их как аргумент по отношению друг к другу. Смотрите таблицу номер 35 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 35. Дневник диспута Эву-Уре. Выявление аргументов за. Иррациональное верование. Я должен сделать проект быстро, а если я увязну в нем на долгое время, то это будет невыносимо. Аргументы за. Первое. У меня есть к этому способности. Второе. Это будет полезно для людей. Почему невыносимо? Третье. Из-за затянувшейся работы я могу не успеть нормально отдохнуть. Действие шестое. На каждый аргумент продумайте и пропишите контраргумент, иными словами, доводы, которые его опровергают, поддерживающие иррациональное верование, чтобы показать его нереалистичность, нелогичность, безосновательность и вредоносность. На этом этапе вы можете использовать вопросы для диспута, которые были рассмотрены нами в главе 11. Вы также можете оценить каждый контраргумент по пятибальной шкале, где 5 — значит отличный аргумент, 4 — хороший, 3 — удовлетворительный, 2 — плохой, 1 — крайне неубедительный. Смотрите таблицу номер 36 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 36. Дневник диспута Эву-Уре. Выявление и оценка аргументов против. р а ц и о н а л ь н о е верование. Правило, предположение или отношение. Дисфункциональное. Я должен сделать проект быстро, а если я увязну в нем на долгое время, то это будет невыносимо. 75%. Аргументы за. Почему должен? Первое. У меня есть к этому способности. Второе. Это будет полезно для людей. Почему невыносимо? Из-за затянувшейся работы я могу не успеть нормально отдохнуть. Аргументы против. 1.1. Из того, что я могу быстро сделать проект, никак не следует, что так и должно быть, поскольку помимо способности для такой творческой работы важно вдохновение, которое не всегда приходит по расписанию. Оценка аргумента — 5. 1.2. «Если бы одних способностей было достаточно, я бы каждый день выдавал план пятилетки, но этого не происходит, поскольку делать проекты сложно, а у человека всегда есть более приятная альтернатива». Оценка аргумента 4. 2.1. Быстрое изобретение лекарства от рака полезно для людей, но из этого никак не следует, что оно должно появиться быстро, поскольку для качественного продукта требуется немало времени и усилий. Оценка аргумента — 5. 3.1. Я больше устаю не от работы над проектом, а от своих требований к себе, которые ведут к откладыванию работы и отвлечениям, во время которых я продолжаю работать в своей голове, но не двигаюсь вперед в реальности. Оценка аргумента — 5. 3.2. «Я не могу быть уверен в том, что если работа затянется, то я этого не вынесу, то есть буквально упаду замертво. Это будет плохо и неприятно, но от дополнительных усилий и затянувшихся сроков еще никто не умирал». Оценка аргумента 4. Действие с е д ь 7. «Опираясь на функциональные убеждения, установки, альтернативные способы мышления», Сформулируйте рациональное утверждение, тематически связанное со старым иррациональным верованием, но являющееся более реалистичным, логичным, гибким и полезным, а также обозначьте степень доверия к нему в процентах. Обратите внимание, формулируя рациональное утверждение, являющееся альтернативой вашему старому иррациональному верованию промежуточного уровня, сформулируйте такое правило, Условное предположение или отношение, словом, рациональное утверждение, которое вы могли бы применить в отношении значимых и дорогих для вас людей и даже всех детей, которые появятся на свет в этом году. Формулируя новые функциональные правила, условные предположения или отношения взамен прежнего иррационального верования промежуточного уровня, вы выстраиваете фундамент, из которого будут произрастать автоматические мысли во многих ситуациях. Важно ежедневно работать над его укреплением и обустройством новой фабрики по производству функциональных автоматических мыслей, если вы взаправду хотите чувствовать себя лучше во многих ситуациях. Смотрите таблицу номер 37 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 37. Дневник диспута ЭВУ-УРЭ. Формулирование рационального утверждения. Иррациональное верование — правило, предположение или отношение. Дисфункциональное. «Я должен сделать проект быстро, а если я увязну в нем на долгое время, то это будет невыносимо» — 75%. Рациональное утверждение — правило, предположение или отношение. Функциональное. В процентах. «Мне бы хотелось быстро сделать проект, но из этого никак не следует, что так и должно быть». и даже если работа над проектом затянется, я точно смогу это вынести. 60%. Действие восьмое. Чтобы усилить свою аргументацию, дополнительно пропишите ответы на следующие вопросы. Добавьте эти ответы в поле «Аргументы против». Почему еще старое иррациональное верование неверно? Почему еще новое рациональное утверждение верно? Что худшее может произойти из всех вероятных сценариев? Как я могу совладать с худшим исходом? Какие позитивные аспекты и следствия могут быть у ситуации, которая мне не нравится? Каковы негативные последствия того, что я придерживаюсь иррационального верования? Что бы я посоветовал другу с такой же проблемой и мыслями? Выработанные вами основные и дополнительные аргументы против одновременно являются доводами за рациональное утверждение, которое вы уже сформулировали. Смотрите таблицу номер 38 из приложения к аудиокниге. Таблица 38. Дневник диспута Эву-Уре. Выявление дополнительных контраргументов. Почему еще старое и р а ц и о н а л ь н о е верование неверно? Нет никакого закона, обязывающего меня делать любой проект быстро. Почему еще н о в ы е р а ц и о н а л ь н ы е утверждение верно? Оно соответствует реальности и вызывает желание продуктивно работать. Что худшее может произойти из всех вероятных сценариев? Как я могу совладать с худшим исходом? Проект затянется, и мне будет дискомфортно, но я могу чаще опираться на новое рациональное утверждение. Какие позитивные аспекты и следствия могут быть у ситуации, которая мне не нравится? Я могу потренировать полезный навык проживания дискомфорта. Каковы негативные последствия того, что я придерживаюсь иррационального верования? Я постоянно нервничаю и занимаюсь посторонними делами. Что бы я посоветовал другу с такой же проблемой и мыслями? Я бы порекомендовал разбить задачи на мелкие этапы и делать паузы. Действие д Переоцените выраженность негативных эмоций, которые вы бы испытали, если бы оказались в этой же ситуации, в которой проявилось ваше иррациональное верование, но с новым рациональным утверждением, а также пересмотрите степень веры в исходное иррациональное верование. Обратите внимание, иррациональное верование можно считать проработанным, если степень доверия к нему снизилась до 30% и менее. А также, если вы готовы изменить свое поведение, в том числе совершать поведенческие эксперименты, которые показали бы необоснованность прежних правил, условных предположений и отношений, и закрепили бы новые, более реалистичные, логичные и полезные. Судя по итогу диспутирования и рационального верования, ваши негативные эмоции не ушли или не снизились, хотя головой вы все понимаете. Это значит, что у вас есть еще аргументы в пользу этого верования, которые важно выявить и оспорить, или что вы не очень верите в приведенные вами контраргументы, которые стоит укрепить и усилить. Однако важно понимать, что если после диспутирования иррационального верования дисфункциональные негативные эмоции, создаваемые ими, не пропадут окончательно и будут периодически возвращаться, это вполне нормально. ведь некоторые из них могут быть давно и глубоко укоренившимися. Смотрите таблицу номер 39 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 39. Дневник диспута Эву-Уре. Переоценка эмоций и верования. Иррациональное верование. Правила, предположения или отношения. Я должен сделать проект быстро, а если я увязну в нем на долгое время, то это будет невыносимо. 75% до, 30% после. Эмоции дисфункциональные в процентах. Злость — 60%, уныние — 50%. Рациональное утверждение — правило, предположение или отношение. Функциональное, в процентах.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 Каждое иррациональное верование важно диспутировать ежедневно в течение хотя бы двух недель, уделяя такой работе не менее 10 минут в день, чтобы новое рациональное утверждение укоренилось в вашем сознании и стало для вас родным. Регулярно перечитывайте выявленные вами аргументы за и против, а также отыскивайте новые доводы, поддерживающие иррациональное верование, и оспаривайте их. После каждого такого диспутирования переоценивайте степень доверия к новому рациональному утверждению и старому иррациональному верованию, равно как и степень интенсивности негативных эмоций. Для этого представляйте себя в той же триггерной ситуации, но уже с появившейся установкой, и оценивайте, насколько выражены ваши эмоции. Когда вы переосмысливаете степень веры в иррациональное и иррациональное у т в е р ж д е н и я вы действительно над ними работаете. Поэтому важно не просто перечитывать их, но и систематически пересматривать аргументы «за» и «против». Обратите внимание на то, что о б р а з о в а в ш е е с я в ходе диспутирования иррационального верования мысли «против доводов, поддерживающих иррациональное верование», одновременно являются аргументами за новое, более рациональное и реалистичное утверждение. Если после диспутирования и р а ц и о н а л ь н о г о верования произошло снижение негативных эмоций, важно осуществлять поведенческие эксперименты, чтобы закрепить новые и оспорить старые представления. Одних осознаний недостаточно. Новое понимание придется расширять, углублять и закреплять с помощью нового поведения, чтобы сменить режим «я в курсе», «головой я все понимаю» на реальные изменения. Система позитивных и негативных подкреплений. Чтобы лучше замотивировать себя на проработку иррациональных верований, вы можете использовать систему позитивных и негативных подкреплений. В качестве позитивного подкрепления вы можете выбрать какое-нибудь приятное занятие, которым будете вознаграждать себя за проведенный диспут. Это может быть чтение интересной книги, просмотр любимого фильма или сериала, встреча с друзьями, поедание вкусной пищи и так далее. Вы также можете наказывать себя всякий раз, когда поленились или не успели провести диспут, принуждая себя заниматься тем, что вам не по душе. Итак, вы можете награждать или наказывать себя после того, как провели или же забросили работу по изменению иррациональных верований промежуточного уровня, правил, условных предположений и отношений. В дневнике диспута эву-уре с аргументами.